49. Опасности, как звезды, сверкают ярче в темноте деяний. Томас Декер ⁇ благородный испанский воин. Рослая женщина, как незрячая, миновала стоящих на тротуаре курильщиков, чуть поскальзываясь на снегу. Потом она перешла на бег, и пальто с меховым воротником развивалось у нее за спиной. Из переулка вывернула свободное такси. Отчаянно размахивая руками, она бросилась к проезжей части. Машина остановилась, в свете фар кружил густой снег. "Full Пэлэс Роуд!» Резким, грубым голосом, прерывающимся рыданиями, распорядилась пассажирка. Такси медленно отъехало от бордюра. Машина была старая, стеклянная перегородка между водительским и пассажирским сиденьями поцарапалась и слегка пожелтела от многолетнего курения владельца. При свете фонарей Элизабет Тассел отражалась в зеркале заднего вида. Она молча вздрагивала, закрывая лицо большими ладонями. Женщина-водитель не приставала к ней с расспросами, хотя и посматривала в зеркало, следя за двумя уменьшающимися мужскими фигурами, спешившими по заснеженному тротуару к припаркованному в отдалении красному спортивному автомобилю. В конце улицы такси свернуло налево. Элизабет Тассел по-прежнему рыдала в ладони. У таксистки чесалась голова под плотной вязаной шапкой. Но во время долгого ожидания без шапки было бы не обойтись. На Кингсроуд такси прибавило газу, пропахивая толстый слой рыхлого снега, который даже под покрышками отказывался превращаться в слякоть. Пургамила, не переставая, на дорогах становилось все опасней. «Вы не туда свернули!» «Там объезд», — нашлась Робин, — «из-за снегопада». На миг их глаза встретились в зеркале. Владелица литературного агентства стала смотреть через плечо назад. Красный Альфа-Ромео Спайдер держался слишком далеко, чтобы его можно было заметить. Пассажирка начала затравленно озираться. Да Робин долетал вырывающийся у нее из груди зловещий присвист. «Мы же едем в обратную сторону!» «Сейчас развернемся», — сказала Робин. Она не увидела, но услышала, как Элизабет Тассел подергала дверцу, которая, как и все остальные, оказалась заблокированной. Можете высадить меня прямо здесь? громко сказала пассажирка. Кому сказано высадите меня здесь? В такую непогоду вы не найдете другого такси, возразил Робин. Они-то рассчитывали, что Тассел будет слишком подавлена и не сразу заметит, куда ее везут. Такси еще только подъезжало к Слоун-сквер. До нового Скотланд-Ярда оставалось больше мили. Робин стрельнула глазами в зеркало заднего вида. Альфа-Ромео виднелся вдалеке маленькой красной точкой. Элизабет отстегнула ремень безопасности. «Тормози!» — закричала она. «Тормози, я выйду!» «Здесь остановка запрещена», — сказала Робин, изо всех сил сохраняя спокойствие. Пассажирка приподнялась со своего места и ломилась в стеклянную перегородку. «Сядьте, мадам, прошу вас!» Перегородка скользнула в сторону. Рука Элизабет сгребла шапку Робин и клок волос. Головы женщины казались почти рядом. Элизабет кипела от злости. Потные пряди волос лезли Робин в глаза. «Прекратите!» «Кто ты такая?» Заорала Тассел и принялась дергать Робин за волосы, намотав их на кулак. «Раф говорил, что видел блондинку, которая рылась в мусорном баке! Кто ты такая? Не смейте!» — закричала Робин, когда Тассел другой рукой схватил ее за шею. метрах в ста сзади Страйк зарычал на Алла. «Гони, черт побери! Там что-то неладно, гляди!» Такси неслось вперед, виляя по мостовой. — Гололедицу на этой тачке хрен разгонишься! — простонал Ал. Альфу Ромео слегка занесло, а такси на скорости вошло в поворот на слон сквер и скрылось из виду. Тассел почти переползла, вопя во все свое израненное горло на переднее сиденье. Робин как могла отпихивала ее одной рукой, чтобы только не отпустить руль. Она не разбирала дороги. Волосы лезли в глаза, на лобовое стекло налипал снег, а Тассел уже двумя руками вцепилась ей в шею и стискивала пальцы. Робин попыталась нащупать ногой тормоз, но нажала на газ, и автомобиль бросила вперед. Она задыхалась. Бросив руль, она попыталась разжать пальцы Тассел, а дальше... Крики пешеходов, резкий толчок, оглушительный скрежет металла по асфальту и острая боль от впившегося в тело ремня. Робин проваливался в черноту. — К черту тачку! Брось ее! Надо пробиваться туда! — заорал страйк, перекрывая вой магазинной сигнализации и крики разбегающихся прохожих. При торможении Альфа-Ромео неуклюже заскользил боком и остановился посреди проезжей части, метрах в стад от того места, где такси врезалось в толстое витринное стекло. Ал тут же выскочил. Страйк едва смог удержаться на ногах. Компания, одетых в смокинге и вечерние платья людей, которые возвращались с рождественского банкета и чудом не угодили под колеса такси, въехавшего на тротуар, в изумлении провожали глазами Алла. Тот, поскальзываясь едва не падая, мчался сквозь буран к месту аварии.